Театр Радио России представляет Тевчонка Нечего Меч шляться у меня под ногами Прочь! История доктора Джекела и мистера Хайда. Петерсон, нотариус, чье суровое лицо никогда не освещало улыбка, был замкнутым человеком. Немногословным и неловким в обществе, сухопарым, пыльным, скучным и все-таки очень симпатичным. В кругу друзей, особенно когда вино ему нравилось, в его глазах начинал теплиться огонек мягкой человечности, которая не находила доступа в его речь. Зато она говорила не только в этих безмолвных после послеобеденного благодушия, но и в его делах, причем куда чаще и громче. Он был строг с собой. Когда обедал в одиночестве, то, укращая вожделение к тонким винам, пил джин. И, горячо любя драматическое искусство, более 20 лет не переступал порога театра. Однако к слабостям ближних он проявлял достохвальную снисходительность – Порой с легкой завистью удивился буйному жизнелюбию, крывшемуся в их грехах. А когда для них наступал час расплаты, предпочитал помогать, а не порицать. «Я склонен к каиновой ереси. Я не мешаю брату моему искать погибели, которая ему по вкусу». Поэтому неудивительно, что судьба часто судила нашему нотариусу быть последним порядочным знакомым многих опустившихся людей и последним добрым влиянием в их жизни когда они к нему приходили, он держался с ними точно так же, как прежде. Что же касается друзей мистера Атерсона, то это были в основном его родственники или давние знакомые, ибо скромным натурам свойственно принимать свой дружеский круг уже готовым из рук случая. Привязанность мистера Атерсона, подобно плющу, питалась временем и ничего не говорила о достоинствах того, кому она принадлежала. Именно такого рода, вероятно, были и те узы дружбы, которые связывали нотариуса с его дальним родственником, мистером Ричардом Энфилдом, известным лондонским бонвиваном, то есть человеком, любящим жить в свое удовольствие, богато и беспечно. Немало людей ломало голову над тем, что эти двое находят друг в друге привлекательного и какие у них могут быть общие интересы. Те, кто встречался с ними во время их воскресных прогулок, рассказывали, что шли они молча, на лицах их была написана «Скука», и при появлении общего знакомого оба как будто испытывали значительное облегчение. Тем не менее, и тот, и другой очень любили эти прогулки, считали их лучшим украшением всей недели и ради них не только жертвовали другими развлечениями, но и откладывали дела. И вот как-то раз в такое воскресенье Случай привел их в некую улочку одного из деловых кварталов Лондона. Признаюсь, Ричард, не симпатично это место, особенно в выходные, когда затихает торговля. Понимаю. Обитатели этой улицы явно все избытки от своей прибыли тратят на ее прихорашивание, что, безусловно, весьма похвально. Эти нарядные витрины источают приветливость, словно два ряда улыбающихся продавцов. Да-да. И даже сейчас, когда вокруг довольно пустынно, эта улочка сияет точно костер в лесу. По сравнению с окружающим убожеством. Ну уж. Что, разве нет? Посмотрите, Ричард, на эти аккуратно выкрашенные ставни. А? Посмотрите, дверные ручки, они начищены до блеска где вы еще встретите подобный дух чистоты и веселости? Несомненно. Однако мое восприятие этого места сильно омрачено после одного недавнего происшествия. А что такое? Сейчас узнаете. Беседуя, друзья подошли к месту, где линия домов нарушилась входом во двор. И как раз там выселось массивное здание. Оно было двухэтажным, без единого окна. Только дверь внизу до слепой лоб грязной стены над ней. И каждая его черта свидетельствовала о длительном и равнодушном небрежении. На облупившейся в темных разводах двери не было ни звонка, ни молотка. Бродяги устраивались отдохнуть в ее нише и зажигали спички об ее панели. Дети играли в магазин на ступеньках крыльца, школьник испробовал остроту своего ножика на резных завитушках, И уже много лет никто не прогонял этих случайных гостей и не старался уничтожить следы их бесчинств. Мистер Энфилд и Нотариус шли по другой стороне улочки. Но когда они поравнялись с этим зданием, первый поднял трость и указал на него. Что вы скажете об этом здании? А ну, оно является несомненным исключением среди прочих. Хм. А эта дверь? Вы когда-нибудь обращали на нее внимание? А случалось. Происшествие, о котором я упомянул, связано именно с ней. Вот как? Расскажите же. Дело было так. Я возвращался домой откуда-то с края света, часа в три по зимнему темной ночи, и путь мой вел через кварталы, где буквально ничего не было видно, кроме фонарей. Поэтому неудивительно, что в конце концов я впал в то состояние, когда человек тревожно вслушивается в тишину и начинает мечтать о встрече с полицейским. И вдруг я увидел целых две человеческие фигуры. В восточном направлении быстрой походкой шел какой-то невысокий мужчина, а по поперечной улице опромятью бежала девочка лет десяти. На углу они, как и можно было ожидать, столкнулись, и вот тут-то произошло нечто непередаваемо мерзкое – Мужчина хладнокровно наступил на упавшую девочку И даже не обернувшись на ее громкие стоны, стал удаляться Невероятно Рассказ об этом может и не произвести большого впечатления Но видеть это было непереносимо Передо мной был не человек, а какой-то адский джаггернаут И что же? Крики девочки возымели действия В домах стали распахиваться окна, послышались встревоженные голоса. Было видно, что без помощи она не останется. А? Я же посчитал необходимым догнать наглеца и поэтому бросился вперед и догнав, схватил молодчика за ворот. Что, что вы себе позволяете? Что вам от меня нужно? И вы еще спрашиваете. Я все видел. Вы должны вернуться и загладить свой омерзительный поступок, бедная девочка. Вот вы о чем Он нисколько не смутился и не пробовал сопротивляться Но бросил на меня такой злобный взгляд Что я весь покрылся испариной Точно после долгого бега Между тем вокруг стонущей девочки Уже собрались люди Среди которых был отец девочки А вскоре К ним присоединился и врач, которого она бегала позвать к больному. Разрешите? Да, проходит. Разрешите, Проходите я доктором. пройду. Доктор, доктор. Я должен девочку осмотреть. Да, да, конечно. Проходите, доктор. Какая невидимая жестокость. Убить на ребенка. Да, В голове не укладывай. Если бы мы могли представить, ни за что не пустили бы дочку одну. Но обычно здесь так тихо, так спокойно. А, а где этот негодяй? Бы ему в Он здесь, Он вот этот человек Успокойся, <смех> родная, мы тебя не дадим в обиду Кстати, доктор, что с ней? Девочка перенесла большое моральное потрясение Но, к счастью, физически не пострадала Ой, <смех> спасибо, доктор Ну все, долго вы намерены меня держать? Видите, с девчонкой все в порядке? Ну уж нет Вы просто так не отделаете. <къем> мы ославим вас на весь Лондон. Правильно. А если у вас есть друзья или доброе имя, мы позаботимся <къем> о том, чтобы вы лишились их навсегда <къем> так поступить с ребенком. Негодяй! И правда, ваш поступок возмутителен. Так, может, да в чем дело? Я спешила, Мама, она сама попалась мне под ноги. Да у него нет сердца. Мне никогда еще не приходилось <пишут> видеть такой ненависти, написанной на стольких она лицах. Они Годяй стоял в самой середине этого кольца, сохраняя злобную и презрительную невозмутимость. Я видел, что он испуган, но держался он хладнокровно, будто сам сатана. <соцентричный фонарь> ну что ж, <соцентричный фонарь> если вы решили нажиться на этой случайности, то я, к сожалению, бессилен. Джентльмен, разумеется, всегда предпочитает избежать скандала. Сколько вы требуете? Я думаю, 100 фунтов. Будет достаточно, если, конечно, родители девочки это устроят <связь> <связь> Вполне Ну, знаете ли Он попробовал было упереться, но понял, что может быть хуже и пошел на попятный Теперь оставалось только получить деньги И знаете, куда он нас привел? Куда же? К этой самой двери <связь> <связь> Достал ключ, отпер ее, вошел и через несколько минут вынес чек на банк Куца Выданный на предъявителя и подписанный фамилией, которую я не стану называть, хотя в ней это и заключена главная соль моей истории. Скажу только, что фамилия эта очень известна, и ее нередко можно встретить на страницах газет. Сумма была немалая, но подпись гарантировала бы и не такие деньги, при условии, конечно, что была подлинной. Надеюсь, вы удовлетворены, наконец? Не совсем. Видите ли, все это выглядит довольно подозрительно. Что? Только в романах человек в 4 часа утра входит в подвальную дверь, а потом выносит чужой чек на 100 фунтов. А, вот вы о чем. Не беспокойтесь, я останусь с вами, пока не откроются банки и сам получу по чеку. Это вас устраивает? Вполне. Я тоже на всякий случай останусь Благодарю вас, доктор В таком случае предлагаю пойти ко мне, чтобы дождаться открытия банка О, как вы любезный, молодой человек Итак, мы все Врач, отец девочки, наш приятель и я Отправились ко мне и просидели у меня до утра А после завтрака всей компании пошли в банк Чек кассиру отдал я и сказал, что у меня есть основания считать его фальшивым Ничуть не бывало. Подпись оказалась подлинной. Вот так история в голове не укладывается. Я вижу, вы разделяете мой взгляд. Да, история скверная. Ведь этот молодчик был, несомненно, отпетый негодяй. А человек, подписавший чек воплощении самой высокой порядочности, пользуется большой известностью и, что только ухудшает дело, принадлежит к так называемым филантропам. По-моему, тут кроется шантаж. Честный человек платит огромные деньги, чтобы какие-то его юношеские шалости не стали достоянием гласности. Дом шантажиста. Вот как я называю теперь этот дом с дверью. Но даже и это, конечно, объясняет далеко не все. Но вам неизвестно, там ли живет человек, подписавший чек. В таком-то доме? К тому же я прочел на чеке его адрес – Какая-то площадь. И вы не наводили справки о, о доме с дверью? Нет. На мой взгляд, это было бы непорядочным. Я терпеть не могу расспросов. В наведении справок есть какой-то привкус судного дня. Задать вопрос – это словно столкнуть камень с горы. Вы сидите себе спокойненько на ее вершине А камень катится вниз Увлекает за собой другие камни Какой-нибудь безобидный старикашка Которого у вас и в мыслях не было Копается у себя в садике И все это обрушивается на него А семье приходится менять фамилию Нет, сэр У меня твердое правило Чем подозрительнее выглядит дело Тем меньше я задаю вопросов Превосходное правило Однако я занялся наблюдением за этим зданием. Собственно говоря, его нельзя назвать жилым домом. Других дверей в нем нет, а этой, да и то лишь изредка, пользуется только наш молодчик. Во двор выходят три окна, но они расположены на втором этаже. А на первом этаже окон нет вовсе. Окна эти всегда закрыты, но стекло в них протерто. Из трубы довольно часто идет дым, следовательно... В доме все-таки кто-то живет? Впрочем, подобное свидетельство нельзя считать неопровержимым, так как дома стоят тут столь тесно, что трудно сказать, где кончается одно здание и начинается другое. «Энфилд, это ваше правило превосходно». «Да, я и сам так считаю». «Тем не менее, мне все-таки хотелось бы задать вам один вопрос». Я хочу спросить, как звали человека, который наступил на упавшего ребенка? Mm, что же, я не вижу причины, почему я должен это скрывать. Его фамилия Хайт. Mm. А как он выглядит? Его наружность трудно описать. Что-то у нее есть странное, что-то неприятно Попросту отвратительное. Ни один человек еще не вызывал у меня подобной годливости, хотя я сам не понимаю... Чем она объясняется? Наверное, в нем есть какое-то уродство. Такое впечатление создается с первого же взгляда, хотя я не могу определить, от чего. У него необычная внешность, но необычность – это какая-то неуловимая. Ой, нет, сэр, у меня ничего не получается. Я не могу описать, как он выглядит. И не потому что забыл. Он так и стоит у меня перед глазами. А вы уверены, что у него был собственный ключ? Право же! Да, конечно, я понимаю, что выразился неудачно. Видите ли, я не спросил вас об имени того, чья подпись стояла на чеке, только потому, что я его уже знаю. Дело в том, Ричард, что ваша история в какой-то мере касается и меня. Постарайтесь вспомнить, не было ли в вашем рассказе каких-либо неточностей. Вам следовало бы предупредить меня... Но я был педантично точен. У молодчика был ключ. Более того, у него и сейчас есть ключ. Я видел, как он им воспользовался всего лишь несколько дней назад. Впрочем, мне стыдно, что я оказался таким болтуном. Обещаем друг другу никогда впредь не возвращаться к этой теме. С величайшей охотой совершенно с вами согласен, Ричард.